«Завтрак был очень хорош. Я совсем объелся. Что у вас, каждый день бывает такой?» — Городничий. Нарочно для такого приятного гостя!» — Клестаков. «Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?» — Артемий Филиппович, подбегая. «Лаборданс». Листаков. «Очень вкусно. Где это мы завтракали? В больнице, что ли?» Артемий Филиппович. «Так точно-с! В богоугодном заведении!» Листаков. «Помню, помню! Там стояли кровати, а больные выздоровели. Там их, кажется, немного. Артемий Филиппович. «Человек 10 осталось, не больше, а прочие все выздоровели?» — Это уж так устроено, такой порядок. И с тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным. Все как мухи. Вы вы Вызаравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров, и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. — Городничий, уж на что осмелюсь доложить вам головоломная обязанность градоначальника?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 — То чего же мне больше? Ей-ей и -е -е почестей никаких не хочу! <с> <с> Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета!» Артемий Филиппович в сторону. — Эк, бездельник, как расписывает! Дал же Бог такой дар! Хлестаков. — Это правда! — Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться, иной раз прозой, а в другой и стишки выкинуться. Бобчинский, Добчинскому. — Справедливо, все справедливо, Петр Иванович, замечания такие, видно, что наукам учился. Хлестаков. — Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь...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 Лука Лукич в сторону. — А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей. — Городничий. — Лучше уж я употреблю это время на пользу государственную. — Клистаков. — Ну нет, вы напрасно однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещи. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от трех углов.